Глава пятая. Наши дни. 2017 год. Мы с друзьями уже достойно обращались со своими способностями, оставаясь незамеченными. Моим основным заработком был поиск частиц. К счастью, их по нашим лесам оказалось немало. Хотя найти нужные камни самостоятельно было не так просто. Все вокруг города было усеяно заброшенными советскими шахтами. Наши края всегда были богаты рудой. Но из-за ее низкого качества вести здесь добычу давно не имело смысла, не дотягивало до современных стандартов. Так было и с кристаллами. Частиц много, но разбросаны по большой площади. Обстоятельства уберегли область от промышленной добычи ресурса. Для разработки Орден выбирал более выгодные места. Ближайшие прииски розы располагались в километрах 100 от моего дома. Наши леса тоже признавали пригодными для сборов, но оставили про запас, поставив на контроль обширные угодья. В общих масштабах владения розы были ничтожны. Сотни километров властью почти не охранялись. Причем там, где шныряли мы, плохих камней почти не встречалось. Все были крупные, просто для полноценной разработки их было слишком мало. Не раз бывало такое, что кристаллы находились там, где мы когда-то их уже собрали. Они появлялись вновь как пополняемый ресурс. В процессе рассуждения я пришел к выводу, что силовые камни всегда находились в недрах нашей планеты. Просто от воздействия нового солнца отдельный вид ископаемых приобретал дополнительные качества, как это случилось с синими растениями. В нашем регионе доминировали частные добытчики. Они получили собственность три крупные зоны. Еще столько же более-менее прибыльных раздробили на участке поменьше и сдавали в аренду. Лишь бы вывести из простоя. Но и тогда не перекрыли и четверти пригодных к поиску мест. Следующим шагом правительство позволило независимым поисковикам приобретать лицензии с талонами и собирать кристаллы на вот таких замороженных угодьях, как лес вокруг нашего города. Лицензии выдавались без права использования строительной техники, то есть частицы должны были извлекаться вручную. Помимо силовиков, патрулирующих прииски общего пользования, их облюбовали бандосы. Группа иных, которые считали государственную собственность своей, и порывались контролировать весь процесс себе угоду. Очень быстро местная преступность полностью распределила прибыльный лес по своему усмотрению. Официального владельца не было, а значит и пожаловаться никто не мог. Периодически гвардия облетала чаще и дебри, пару раз в неделю осматривая с высоты. Иногда спускались проверять лицензии с документами, но без энтузиазма, чисто для галочки. Все отделывались от них простой взяткой. Во многом контроль взяли на себя группировки. Они не трогали тех, кто работал с лицензией, а силовики — бандитов. Это Этакая взаимовыгодная договоренность. Наша компания официальную добычу не практиковала. Платить за лицензию или землевладельцам за аренду было крайне невыгодно. От вырученного почти ничего не оставалось. Поэтому основную проблему для нас создавали именно бандиты. Чтобы избежать встречи с формированиями, мы уходили подальше в глушь или совершали ночные вылазки. По-хорошему, для продуктивного поиска кристаллов без строительной техники требовался искатель. Этот подвид иных чувствовал скрытые источники природного духа на большом расстоянии, ускоряя поиск. А дальше оставалось лишь раскопать. Обойтись без таких было возможно, но это приводило к снижению дохода и увеличению трудовых затрат. Кристаллы иногда залегали глубоко, а все, что было глубже пяти метров, никому, кроме искателя, не поддавалось. Разве что снимать слой земли, как работали на делянках. В итоге эффективность мага при поиске многократно падала. К общей досаде искателя среди нас не было. В вылазках приходилось полагаться на фортуну, учитывать внешние признаки вроде ручьев или оврагов, а если везло, то скопление синих растений. Однако радиус подобного поиска был велик и требовал больших усилий. Впрочем, в сравнении с другими рабочими специальностями собирательство в принципе был ненакладным процессом. Нужно было выбрать понравившееся место и пропускать через Землю свою энергию, медленно перемещаясь. Когда поток натыкался на частицу, чувствовалось взаимодействие, а после просто копать, постоянно пробивая обстановку новыми зарядами. Конкретизирующим местоположение камня. За самый крупный из найденных нами кристаллов получилось выручить почти 500 международных кредитов. Это очень много. Действующим нелегально приходилось учитывать много особенностей и мелочей, всегда быть на чеку, и иметь надежных скупщиков и приготовленный заранее откуп. Много предосторожностей, но еще важнее не сбывать больше нескольких частиц за раз, дабы не привлекать к себе лишнее внимание крастеров ордена или преступных группировок. Как ни крути, каждый барыга, покупающий камни без отрывного талона, работал с кем-то из представителей власти или теневой средой, и если бы на него надавили, даже самый преданный мог сдать парочку нелегальных добытчиков, Роза держала оборот частиц на особом контроле. Чаще всего правила нами соблюдались, однако при продаже частицы в регионе терялся хороший процент. Нормальную цену давали в Москве, но туда ради одного камня кататься было глупо, поэтому мы нередко рисковали. Для получения статуса поисковика и оформления первой талонной книги на 10 частиц требовалось собрать несколько справок, оплатить пошлину и приехать в крупный офис Ордена Мира. А иному еще иметь электронный чип в основном документе. Обновить сертификаты, книгу талонов можно было в любом представительстве РОЗы. Чипов у нас не было. А значит и удовлетворить требования закона возможности мы не имели. Даже если бы желали этого. Попасть в тот же полис иным без чипа или специальной карты государственного служащего вообще было невозможно. Но это Россия. И за всем в ней не уследить. В формальности нашим гражданам никогда не мешали делать деньги. пользуясь отсутствием жесткого контроля. Если в зонах, где частиц находили много, вели работы красные, то там заниматься добычей втихую не выходило. А в наших местах самое оно. Какие еще к черту правила? Я здесь родился и вырос. Значит, мне можно. Логика незамысловатая, хоть и эгоистичная. Из-за продажи кристаллов возникало достаточно осложнений. Часто сами скупщики волновались, вдруг подставят. Начинали требовать сертификаты. Хотя все все прекрасно понимали. Мялись, чтобы скинуть цену. Наибольший страх – отказ продавца от приобретения и слив информации, когда неподалеку накрывала банда или нечистые силовики. Нас риски, разумеется, не останавливали. Подаваться в открытые преступники мы не собирались, но и порядок – это было не про нас. К тому же, для меня из нашей четверки поиск кристаллов был единственным доходом. Остальные занимались еще чем-либо своим, а добычи отдавали только свободное время. Чаще всего мы искали частицы вдвоем с Сережей. Он работал барменом всего 2-3 дня в неделю. Рома участвовал в основном в вечерних или ночных вылазках, а Дима по своим выходным. Юрий даже тренировки посещал одну через пять из-за своей повышенной занятости. Уорден много пропагандировал официальное оформление иных и добытчиков, вкладывая уйму денег в рекламу на ТВ и радио. Но я предпочитал изолироваться от всех их стараний. Неважно, какой темой они касались. Если я поступал по закону, внутри меня разыгрывалась настоящая драма. Я ощущал сильное недовольство тем фактом, что делюсь с очень богатыми людьми собственными крохами, при всем том, что вылазки за частицами часто были безрезультатны. Мой среднемесячный заработок составлял 250 международных единиц, у остальных чуть меньше. Просто я единоличник и все, что находил один, продавал сам. Если вдвоем, то делили на двоих и так далее, ничего ни от кого не скрывая. Как по мне, это нормально. Гораздо лучше благотворительности от доброты, нередко перерастающей в обязательства без отдачи. Это не жадность, а особенность моего восприятия. Никогда не требовала других того, что не проявлял сам. Если покупал что-то в магазине друга или обращался к своим за услугой, не ждал скидок или особого отношения, но и не отказывался, когда предлагали. Когда речь шла о затратах на общий досуг, дело или интерес, я легко сбрасывал больше остальных или вовсе платил один. не ожидая возврата, если была такая возможность. Ребята делали так же, но касаемо совместного заработка, все должно было иметь строгую определенность, понятную каждой из сторон. В те времена одна расчетная единица составляла 100 российских рублей, бакс только недавно перестал существовать, а мир был в шаге от коллапса. После перестроения международной и российской экономик для относительно достойной жизни в полиса хватало 15 тысяч рублей на 30 дней, по крайней мере на одного человека. Основным затруднением в восстановлении макроэкономики выступил едва не лопнувший американский воздушный шарик. И если мир устоял самостоятельно, то мировая экономика уцелела лишь чудом. Списыванием 14 из 20 триллионов долларов внешнего долга США, разумеется, рубеж в 15-20 тысяч, жизнь без излишков, роскошь сюда не входила. Но все необходимые расходы с качественным питанием, средним обеспечением и минимальным досугом учтены. «Стоит отметить, я человек невысоких потребностей. Пожрать и покурить – два моих основных расхода. Когда деньги были, тратил их быстро, не задумываясь. А когда не было, не сильно и страдал. Жил с отцом, да и мать при необходимости могла подсобить. В отличие от меня, они имели постоянную работу. А брать у них деньги, когда своих не было наглости, мне вполне хватало. В полюсе требовалось намного больше для достижения отметки среднего класса. Но я был не там, так что это не имело значения». При таких условиях на всех нам хватало всего четыре частицы в месяц при выручке не менее двухсот международных единиц за каждую, чтобы все получили по двадцать тысяч наличными. Увы, такая возможность была далеко не у всех. Большинство людей, как и раньше, пахали почти за даром. Хотя, откровенно говоря, даже не все иные отваживались лезть в сферу добычи. Слишком много проблем, и после первой встречи с бандитами или силовиками большинство забрасывало это гиблое дело. На сходках иных часто проводили неофициальные турниры, но мы не видели смысла в них участвовать, так как устраивали все то же самое самостоятельно в лесу. Однажды мы с Ромой провели пробный бой. Я тогда только научился пользоваться особенностью своего потока — контролировать атму внутри льда, используя заданную форму как оболочку, несущую в себе мою энергию. Ледяная оболочка существенно увеличивала вес снаряда и дальность броска такого спела, добавляя пробивающий эффект. Лёд разбивался, освобождая атму в виде холодной вспышки, но как только я разрывал физический контакт с созданным объектом, он терял заключённый себе заряд, а ледяная оболочка ограничивала количество вложенной энергии, трескаясь на пределе. В целом, плазменные сферы моим скуберам особо не уступали. А в чём-то были удобнее и надёжнее. Сама материя сферы была способна сохранять энергию, и мана не просачивалась наружу до попадания в цель. Будучи фростом, я имел выбор — Когда цель находилась близко, использовал сферы, они мощнее. А когда дальше или цель быстро двигалась, то напитанные маной снежки. В тот день я сохранил новое умение в тайне, только слегка раскрыл его в презентации и добавил новшество в привычную всем атаку. Подпустил Рому близко, что само по себе было рискованно, когда сражаешься со статиком. Я кое-как увернулся от его палки и перехватил инициативу, выполнив отвлекающий маневр, а следом нанеся скрытый удар ледяным штырем, передающим через себя мой поток сразу к цели. В момент, когда сосулька соприкоснулась с Ромой, мана ринулась с него, а я добавил еще, удерживая стриё штыря, и нанес неплохой урон. Соперника обожгло холодом и сковало льдом, а созданный перепад энергии погасил броню. Мне казалось, что я придумал нечто классное, подходящее против милишников, но магнит быстро избавился от моего плена и перезапустился, осыпав меня моими же осколками и заставив отпрыгнуть на несколько метров. Я уже было начал заряжать снежок, наивно полагая, что Рома отступил. Но через секунду у меня один за другим влетели три небольших твердых предмета, ударив так, что я повалился на землю. Вдобавок они пробили в модернизированной защите тонкие прорези, даже слегка пустив мне кровь. Встав и прикинув ущерб, я шутливо возмутился и остановил бой. В ту же секунду у меня погасла часть брони. Пока разбирался, что к чему, ребята смеялись, а Рома больше всех распираемый чувством гордости. Результат был действительно потрясающий, особенно учитывая то, что у статиков не было дальних атак. Он выстрелил в меня обыкновенными скрепками. И было трудно поверить, что маленькие кусочки намагниченного металла смогли нанести такой серьезный ущерб. Когда он раскрыл нам подробности, стало ясно, почему скрепки набрали такую скорость. Рома не придумал ничего нового, как и я, но применил находчивость и смекалку. Крепко сжав скрепки в руке, он зарядил сразу целую горсть, Да так, что они стали ярко-желтого цвета. А когда раскрыл кулак, скрепки ринулись по прямой траектории со скоростью пули из-за перенасыщенности магнитной энергии. Главную роль в успехе сыграло именно количество предметов. Они следовали рядом, обмениваясь зарядом. Из 50 до меня долетело около 9, попали 3, хотя расстояние между нами было не больше 5 метров. В начале зимы в нашем районе участились столкновения нескольких отрядов иных. Начался и передел зон влияния из-за конфликта одной банды с орденом. Для нас их противостояние составляло огромную проблему, так как активность Розы, постоянно патрулирующей весь округ, повысилась. В реальном бою наша группа оказывалась пару раз. Мы отлично держались, сохраняя инициативу. Но оба раза стычки прерывались орденом, а мы с трудом уносили ноги. Решили так. Раз исход всегда один, валить нужно сразу, не дожидая силовиков. Конечно, роль играла слабая защитная форма. Но при наших возможностях давно стоило попробовать подмять под себя ближайшие зоны поиска частиц. Не хватало лишь еще 5-6 хороших иных. Не ради получения а прибыли, а для того, чтобы до нас никто не мог докопаться, пытаясь объяснить, что за незаконную добычу нужно уплатить бандитам или силовикам для гарантии безопасности и защиты от ограблений. Если не было денег на откуп, они заставляли продать им кристаллы по заниженной стоимости. Но, кстати, не запредельно. Местные скупчики давали немногим больше. А вот особо строптивых силовики могли побить или просто отобрать кристаллы. Никому, кроме Ромы, не хотелось лезть вот от мрак и разборки. А вот он, напротив, несколько раз требовал от нас подумать над этим, твердя, что нужно себя показать. Настаивая на том, что нам вчетвером хватит сил потягаться с любой группировкой. Забавно, что именно у него никогда не было проблем с деньгами. Рома был из богатой семьи. Поэтому ратовал он за идею и за возможности выпендриться, а не по необходимости, что мне откровенно не нравилось. Суть его предложения заключалась в том, чтобы просто найти место сходки бандитов, прийти туда и тупо им надавать. Радикально, но четко и действенно. Из-за сомнений остальных Рома обвинял нас в трусости и слишком малом размере яиц, в шутку считая нас балластом на пути к его благополучию. На мой взгляд, предложение, конечно, звучало здорово, но несло в себе слишком много проблем, которых нам и так хватало. Например, постоянные драки с другими иными. С другой стороны, зарекомендуемый себя как реальная сила Другие могли бы и побояться к нам лезть. Вообще, слава в обмен на отсутствие спокойствия меня особо никогда не привлекала. Я часто выступал противником инициатив Ромы, что служило поводом для наших с ним споров. А в ответ он подвергал критике все мои умозаключения, постоянно ссылаясь на мою некомпетентность в любом вопросе. Рома считал, что, не зная наверняка, невозможно сделать объективный вывод. А я, наоборот, что не глупый человек вполне способен воссоздать картинку, проанализировав всю имеющуюся у него информацию, даже не полную. А вот вероятность ошибки из-за отсутствия важной части сведений действительно отрицать нельзя. Но кто в жизни не ошибается? Наш район контролировал коллектив, называющий себя «Выстрел». Наблюдая со стороны за одной из их драк, мы насчитали 10 участников, пять пустых, два огня, фрост, молния и парень с непонятными способностями. Конечно, мы могли видеть не всех. Кто-то просто отсутствовал в тот момент. Конкретно эта группа мешала нам, и мы уже конфликтовали с ними в лесу во время поиска частиц. Тогда пришлось разбежаться, и осадок остался. А началось все со спора на ровном месте, так слово за слово. После этого приходилось избегать встречи, дабы не усугублять проблему. А столкновение на территории, которую они почему-то считали своей, однозначная причина для драки. В прошлый раз главный выстрел вполне мог потребовать от нас компенсацию. Тогда Рома дал бы ему в морду. А драка с кратным превосходящим численностью противником штука непредсказуемая. Для нас максимально подходящим вариантом казался вечерний или ночной поиск. Опция большинству недоступная. Мало кто способен шататься по густому лесу в полной темноте. В удовлетворении Роминого желания срочности не было. Неотвратимая разборка с выстрелом нас, конечно, ждала, но в будущем. К тому же бандиты были не единственной проблемой. В места вроде нашего перебиралось все больше иных, желающих заработать на добыче. Их нападений мы не боялись, но рост конкуренции не есть хорошо. К крупным залежам индивидуалы подобраться не могли, оттого перли туда, где тотального контроля не было, а частицы встречались. Борьба за территорию и бои команд превратились в очень модную тенденцию, некое подобие захвата собственности и скупки облигаций в далекие 90-е годы, только это была романтика нашего времени. С другой стороны, множество иных и банд не интересовались рэкетом, репутацией и территориями. Это были объединения с более мелкими или наоборот высокими запросами. Как и раньше, преступники были во всех отраслях и не обязательно со способностями. Группы и одиночки, промышляющие тем, что подпадало под все статьи Ука, остались на своих местах. Уличные стычки между иными случались наряду с остальными событиями. Как правило, большинство драк не заходили далеко. Поражением считалось отключение брони и неспособность одного из соперников к ее восстановлению или физическая несостоятельность. При поражении могли засветить лицо, или забрать кристаллы, что-то вроде нового понятия среди подростков. Забирали деньгами или здоровьем, но нельзя и тем, и другим. Смертельные исходы и убийства тоже случались, но крайне редко, на уровне прежнего мира. Как правило, банальное нападение, ограбление – не случайность. Кто-то сбегал, но редко. Убегать считалось зазорным. Когда мы во второй раз слеснулись выстрелом, их было всего семь. Они хорошенько от нас отхватили. Под нашим прикрытием Димон забрал сразу двоих, но и сам поймал несколько зарядов. Незадолго до завершения противостояния, полной нашей победой, прибыли два патрульных корабля, от которых мы потом не могли оторваться примерно час, жутко устав и чуть не растратив все силы. Двух членов выстрела Орден в тот раз изловил и занес в базу, а формирование заточило на нас зуб. Однажды, попав в объектив Ордена, даже издалека, можно создать себе очень серьезные проблемы, да и против корабля с вооруженным экипажем особенно не попрешь. Мы утешали себя отговоркой «пока что». Такое развитие событий добавляло популярности Роминой позиции среди остальных. А я признал, что в одном он прав. Рано или поздно конфликту было суждено произойти однозначно. Просто мне не хотелось приближать это событие. Все должно происходить в свое время. Хотя нужно быть готовым ко всему, иначе обстоятельства могли сыграть против нас. Анализаторы, искатели и визиры у ордена числились на особом счету. Не напрасно за этими ребятами все гонялись с самого начала. Сущность визиров заключалась в способности фиксировать и отслеживать энергию любого живого создания, ощущая индивидуальные аспекты каждого потока или ауры. Короче, это были живые сканеры, а анализаторы прорабатывали базу для записи и классификации иных. Данные о зафиксированных, но не пойманных тоже сохраняли. На любого иного обязательно заводили дело. Таким образом, визиры существенно повысили шансы всех правонарушителей ответить за уже почти забытые ими преступления. Но общество все равно жужжало. Мол, нужно перевести контроль иных на следующий уровень. Поэтому распознаванию и фиксации научили и технику. Например, крастеры чаще всего именно ее использовали. Ведь устройству не нужно платить. Визиры среди них были редкостью. Приборы наводили на объект на небольшом расстоянии и определяли принадлежности нова. Многие страны ввели обязательную процедуру подкожного внедрения израильского чипа. У нас, к счастью, тогда про это только начинали поговаривать. и то в качестве байки для устрашения. Однако однажды именно такую процедуру назовут чипирование. Рома всегда был удивительным человеком. В нем с легкостью сочетались крайности. Он редко себя сдерживал, а желая уязвить, всегда пытался задеть за живое. Заметив что-то напрягающее, сразу же ерничал. Любил драматизировать, сгущать краски и корчить из себя мученика, когда его заставляли что-то делать. Не брезговал обвинять других в своих проблемах. Крайне упертый. Переубедить его не смог бы даже сам Господь Бог. В его понимании все события в мире связывались между собой. И даже в небольшом конфликте он мог сорваться, отыгравшись за прошлые проступки, которые вроде как уже всеми были забыты, но не им. Мог долго злиться. Однако всегда был честен с теми, кого уважал, открыт и не напряжен в общении. Сносен, если трезв. Первым дальше оскорблений не шел, но и сглаживать углы особо никогда не стремился. Быстро заводился и не избегал драки. Он был излишне эмоционален, но старался все держать в себе. Никому не доверял и тяжело подчинялся чьему-либо авторитету. Рома часто делал выводы в торопях. К другим был требователен, а к себе снисходителен, властен и хорошо знал себе цену. При отсутствии аргументов в споре старался задавить собеседника морально. Он не полагался на авось, но далеко не всегда действовал так, как стоило бы. С легкостью менял позицию под давлением обстоятельств. Был самолюбив и с удовольствием приукрашивал собственные достижения, особенно если речь шла об уже минувшем, или когда знал, что его не смогут опровергнуть, хотя серьезных вещей это не касалось. Рома был нетерпим к критике, немного избалован и смотрел на жизнь позитивнее, чем она есть, ибо всегда жил в достатке. Не верил в людей легкий успех, часто недооценивал риски и не умел ставить точки. Даже я при своей надменной склонности пытаться объяснить все и вся или хотя бы высказать свое мнение, Никогда не лез к нему советами, зная, что он их наверняка не оценит. К тому же присущие ему взгляды на жизнь имели право на существование. В них не было ничего вызывающего или тупого, как, например, в позиции Сережи. Рома тщательно скрывал все спорные черты, создавая впечатление исключительно положительного человека. Но, как и у любого из нас, оставаться для всех хорошим не получалось. изъяны обязательно присущи каждому, а из-за постоянного сдерживания они вырывались из него подобно магме из вулкана, доведенной до точки кипения. В наших с ним точках соприкосновения больше всего мне мешало его отношение к взятым на себя обязательствам и переложению ответственности. Порой для него получить обоснованную отмазку приравнивалось к выполнению половины дела, а сделать как можешь, но прямо сейчас ему казалось хуже, чем пообещать сделать хорошо, но потом, а по итогу не притронуться вовсе. Касаемо странного восприятия вины и чужих намерений, с ним стоило вести себя осторожно. Даже попытка помочь из лучших побуждений часто выходила боком. Ты его прикрываешь, а Рома тебя обвинит в самой сути проблемы, сделав крайним, не замечая, что создать ситуацию мог только он сам. В свою очередь, его раздражало мое высокомерие и хладнокровность, которую он считал показной. С самого детства... Ромчик воспринимался моим сознанием как лидер нашей компании. На желание поспорить с ним это, конечно, никогда не влияло, но я всегда спокойно на него полагался, без сомнений, оставляя за ним последнее слово. К тому же он не очень-то любил брать на себя ответственность, поэтому с удовольствием возвращал право выбора другим, но дело это на правах главного. В процессе нашего взросления проявлялась и другая его сторона. Часто наблюдалась нерешительность в ответственные моменты, где лично я или мы все нуждались в его мнении. Рома отмалчивался и пускал все на самотек, что порой сильно задевало мою гордость или интересы. Пара примеров невольно натолкнула на вывод о Роминой неспособности в нужную минуту быстро принять волевое решение. Отсутствие твердого мнения имело свое объяснение. Оно скрывалось в особенностях воспитания Ромы, выстроенного на ограничениях вплоть до того, что шаг влево, шаг вправо уже расстрел. В результате многолетнего сдерживания и недоверия родителей он получил робость в осознании праведности своего решения, что и привело к нерешительности или, наоборот, к необъяснимым выходкам, поступкам, совершенным сгоряча. На его личность и отношение к окружающим людям повлияло и то, что он был единственным ребенком в семье и львом по знаку зодиака. На дружбе подобное никак не отражалось, но ставило некоторые его инициативы под сомнение, тем более он часто бывал предвзят и не мог оградиться от эмоций. Рома всегда имел успех у противоположного пола и с удовольствием этим пользовался. Старался хорошо выглядеть, дорого одевался и следил за собой. Вкус ему привила мама. Девушек предпочитал властных, что только добавляло веса моим выводам. Хорошо, что с возрастом такое понятие, как лидер, почти полностью себя изжило, отпав в связи с невостребованностью. Мы получили подобие демократии в своих рядах. Если так можно, конечно, выразиться. Ведь бедного Серегу слушали нечасто, хотя он того и не требовал. Так что все справедливо.